спокойно засыпали сном праведников. На завтра, когда на борту Соединенных Штатов уже началось мое возвращение в Европу, я спросил себя, интересно знать, кто еще нынче способен за один единственный день, день, который уже целиком содержался во временном пространстве экспериментального яйца привидевшегося мне в утреннем сне умудриться обратить в драгоценное творчество все грубое и бесформенное время моей бредовой материи кому хватило бы вспышки одного единственного яйца чтобы повесить на свой неповторимый ус всю прошлую и грядущую историю марксизма Кому оказалось бы под силу найти число 77 триллионов, 758 миллиардов, 469 миллионов, 312 тысяч? Магическое число, способное сбить с возможного пути всю абстрактную живопись и современное искусство в целом. Кому, скажите, удалось бы водрузить мою самую грандиозную картину «Космическая мечта» Христофора Колумба на стенах мраморного музея за три года до того, как этот музей был воздвигнут? Кто, повторяю, кто смог бы однажды днем под эротическое благоухание цветов жасмина голы Собрать столько белоснежнейших яиц, чистотою и совершенством, превосходящих все, что было в прошлом, и все, что ждет нас в будущем, и смешать их с самыми грешными мыслями дали. Ну кто еще был бы способен так жить и так агонизировать, так отказываться от пищи и столько блевать, и из немногого сделать так много? Пусть же бросит камень тот, кто способен на больше. Дали заранее преклоняет колени. он готов всей грудью принять удар, ведь если теперь и полетит в него камень, то разве что только философский. А теперь оставим все эти любопытные истории и поднимемся на более высокие и иерархические ступени займемся категорией живого ядра голы этого нежнейшего мотора, который приводит в движение, заставляет работать мой параноидно-критический метод, осуществляя метаморфозу, превращающую в духовное золото один из самых аммиачных и безумных дней моей нью-йоркской жизни. А теперь посмотрите, как действует то же самое галларианское ядро, если перенести его в высшей степени анимистические угодья гомерических пространств порт лигат второе мне снились два моих совсем крошечных жалких и почти просвечивающих насквозь молочных зубика которые я столь поздно утратил И, пробудившись, я попросил Галу, не попробуют ли она в течение дня воспроизвести в первоначальном виде эти два крошечных зубика с помощью двух рисовых зерен, подвешенных на нитке к потолку. Они олицетворяли бы примитивный символ наших лилипутских начал. А мне во что бы то ни стало хотелось, чтобы это сфотографировал Робер де Шарн. Целый день я буду бездельничать, ведь именно этим я привык заниматься все шесть месяцев, которые я ежегодно провожу в Порт-Льегате. Бездельничать, то есть писать без передышки. Гала сидит у моих босых ног, словно какая-то космическая обезьяна, или как внезапный майский ливень, или как плетеная корзинка, наполненная лесной черникой. Не желая даром терять время, спрашиваю, не может ли она составить мне список исторических яблок. Она начинает декламировать, словно читает молитву. Яблоко первородного греха Евы.